На беду кто-то во сне сказал Аввакуму «Блюдися от меня, да не полма растесан будеши». Аввакум подумал, что это сам Христос грозится наказать его за уступку антихристову духу. Он не пошел к обедне, но пошел обедать к воеводе, князю Хилкову, и рассказал ему сон. Боярин расплакался. Аввакум, разумеется, спешил загладить грех своей слабости, Вследствие этого пришел указ вести его из Тобольска на Лену. На дороге в енисейский другой указ вести в Даурию и отдать в полк Афанасию Пашкову, искавшему новых землиц и приводившему инородцев под высокую руку великого государя. Пашков не был похож на Хилкова. «На долгом пороге стал меня из дощенника выбивать. Для тебя...» Да щенек худо идет, Ерети где ты, подиди по горам, А с казаками не ходи. О, горе стало! Горы высоки, дебри непроходимы, Утес каменный, яко стена стоит, И поглядеть, заломя голову. В горах тех обретаются змии великие, В них же витают гуси и утицы, Перья красные, вороны черные И галки серые. В тех же горах орлы и соколы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 «Человече, убойся Бога, его уже трепещут небесные силы, един ты презираешь и неудобство показуешь». Там многонько писано, и послал к нему. А и бегут человек с пятьдесят, взяли мой дощенник и помчались к нему. Привели дощенник, взяли меня палачи, привели пред него. Он с шпагою стоит и дрожит.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 «Гораздо Еремей разумен и добр человек», — заключает Аввакум. «Уж у него и своя седа борода, а гораздо почитает отца и боится его».